Глава 12 Все-таки случилось именно то, о чем меня предупреждал Клим. Последователи Азеруса выследили меня и решили сходу напасть. Но откуда им было знать, что я достаточно силен в магии, чтобы противостоять даже такой опасности? «Юля, ты тоже!» Вскрикнул я, замечая, как бестия на секунду замерла. «За спину!» Юленька хоть и с трудом, но послушалась. И вовремя, только она присоединилась к компании, Темный шар с тихим зловещим шуршанием добрался до меня. Хотя нет, не добрался. Для начала ему следует пробить три мощных ледяных щита, которые я мгновенно выставил перед собой. Я не ошибся насчет силы магов. Они были очень сильны. Темный шар прожег первый щит, словно преграды и не было. Затем пробил второй, разрушая его. На третьем щите клубящийся чужеродный сгусток энергии застрял в ледяной корке, рассыпаясь. Но несколько молний от темных магов разорвали оставшийся барьер на тысячи осколков. А теперь моя очередь нападать, уроды! «Змейка, свежий того, что слева!» — выпалил я. Астральная питомица появилась над первым магом, обрушиваясь на него и стягивая кольцами. Я пробил его череп ледяным копьем, и тот рухнул замертво на тротуар. На второго накинулась Алиса, обернувшись огненной лисицей платье слетело с нее, оставаясь позади. Алиса завертелась вокруг жертвы, все испуганно вскрикнули, отшатнулись от огненного смерча. Кроме Акулыча, который уже видел, на что способна лисица, темный маг отчаянно закричал, пытаясь вырваться из западни, а потом завизжал и затих. Еще один готов, точнее говоря, спекся. Третий маг выстрелил сетью молнии, которые я отразил несколькими щитами, но одна из них проскочила к Екатерине. «Ах ты ж!» — услышал я крик Акулыча. Молниеносным движением он оттолкнул вскрикнувшую Екатерину в сторону. Еще мгновение, и вот он уже возле мага, вместо его рук, острейшие плавники. «Отойди!» — закричала ему Юленька. Мимо меня пролетел ее молот. Когда последний злодей пытался сформировать еще несколько темных шаров, молот пробил его броню, теряя скорость, но все-таки достал темного мага, врезался в его голову, слегка оглушив, чем и воспользовался Акулыч, в два быстрых выпада пробивая грудную клетку злодея. Последний маг упал на спину, захрипев и впоследствии затихнув на асфальтированной дорожке. «Спасибо», — поблагодарил бестию Акулыч, затем принял человеческий облик. Его трясло, но причиной была не прошедшая битва. Он всматривался в лицо Екатерины, а девушка мотала головой и всхлипывала, затем разрыдалась. Подожди, я все объясню. Попытался обнять ее Акулыч, но она отпрянула. Ты монстр! Ну уже говори! выкрикнула Екатерина. Что ты молчишь? Я вздохнул Акулыч, собираясь с духом. Да, но я больше человек, чем монстр. Катя. «Просто, ничего, не просто!» – выкрикнула девушка. «Не приближайся ко мне, не смей!» Пока она вызывала такси, Акулыч хотел подойти к ней, но я положил руку на его плечо. «Это лишнее», – взглянула я в глаза Акулоида, горящие огнем. «Дай ей время, потом поговорите». «Вот это накал!» – хихикнула Алиса уже в облике девушки. Она умудрилась влезть в платье лисицы и сейчас поправляла его на себе. Ульяна очень сильно испугалась, пришлось и ей вызывать такси. Я чуть позже напишу. Поцеловал я её в щёку. Главное, ни слова родителям. Никто не должен знать, что тут произошло. Миша, к тебе это тоже относится». «Конечно, нафиг мне это надо говорить кому-то». Дрожащим голосом ответил Мишка. Мы это шли от стычки. Там уже работала полиция, которую я вызвал. Ульяна уехала на такси первой. Екатерина старалась не смотреть в сторону Акулыча и периодически вытирала лицо платочком. Акулойд, наоборот, не сводил глаз с Катей, все всё ещё намереваясь поговорить с ней. «Даже не смей. Только хуже сделаешь, поверь», — сказал я, и только после этого Акулоид отвернулся. Случилось то, чего он и опасался. Катя узнала, что он монстр. Но я не понимал, в чём трагедия. Рано или поздно это бы и свершилось. Так уж лучше раньше, чем, например, за день до свадьбы. Затем приехала такси Екатерины. Она быстро шмыгнула в салон и уехала, бросив напоследок испуганный взгляд на Акулыча. «Не переживай ты так». Тихо пробормотал я на ухо Акулычу. «Ты же спас её». Подумает и, скорее всего, сама позвонит. «Я не решался ей сказать», — вздохнула Акулыч. «Вот это да!» — воскликнула Алиса. «Как лихо бы их всех перебили!» В ответ все ошеломленно взглянули в ее сторону. «Мы не ожидали, что ты окажешься тоже монстром», — пробормотал Мишка. «А по мне круто все!» — радостно вставила Юленька. «Дай пять, подруга! Ты симпатичная лисичка! Просто огонь!» Девушки звонко встретились ладошками. «Надо чаще с вами гулять выбираться», — добавила Юленька. «Что не прогулка, так приключение. Мне нравится». «Алиса, монстр!» – процедил Мишка, обращаясь к бестии. «Тебя это совсем не удивило? Причем огненная лисица. Про них нам Иннокентий Палыч рассказывал. Забыла?» «Миша, ты зря паникуешь», – обратился я к другу. «Алиса на нашей стороне и никого не тронет. Ни тебя, ни Юлю». «Да, я вполне дружелюбная», – ухмыльнулась Алиса. «Друзья хозяина, мои друзья». «Не называй меня хозяином», – тут же отреагировал я ты моя сестра, забыла? И все остальные тоже будут говорить, что ты моя сестра». «Да, так и будем говорить», – закивал Мишка. «Уже не такой бледный, и это значит, что мои слова его успокоили». «Конечно». «Крутые у тебя питомцы», – завистливо посмотрела на меня Юленька, но я продолжал на нее поглядывать с напряжением. «Да, я тоже никому не скажу, даже не сомневайся». «Не называй их питомцами», – сделал я замечание Юленьки и поймал благодарный взгляд Акулыча. «Поняла», – кивнула бестия. Мы прошли еще несколько метров, пока возле нас не остановился до боли знакомый фургон. Дверь отодвинулась в сторону и показался Родион, махнув нам рукой. «Залезайте! Быстрее!» — быстро выпалил он. Когда мы оказались внутри, Родион оглядел нас. «Так, что это было? Кто напал?» — произнес он. Я вкратце изложил свои догадки, подкрепив их весомыми аргументами. Не стал говорить про Азеруса. Достаточно Родиона было услышать, что это были и темные маги. Понятно, что помощи они уступали настоящим темным магам, одним из которых хотел стать Шувалов, но уровнем каждый из них был сродни местным архимагам. Ты понимаешь, Сергей, что оказался бы ты один, шансов на спасение бы не было, уставился на меня Родион. Он ждал от меня ответа, а я выждал время и затем принялся загибать пальцы. Алиса, Акулыч, Змейка, а в резерве Дракарис. Он бы достаточно быстро долетел, тут недалеко, объяснил я. Так что шансов хоть отбавляй. Я не стал добавлять, что мог бы вызвать мух, комаров или еще какую-нибудь живность. Это он и так знал». «Хорошо». Согласился со мной Родион, настороженно посмотрев на Алису. «Но кто напал сейчас, тот может напасть еще, привлечь еще большие силы. Так что даже не говори ничего. Приставлю к тебе двух своих бойцов». «Подожди, это лишнее», – поспешил я объяснить. «Мне не нужны те, кто будут мешаться под ногами». «О, как ты заговорил!» – засмеялся Родион, но смех вышел у него чересчур неестественным. Затем он резко остановился, серьезно взглянув на меня. «Ты очень важен для империи, Сергей. Насколько я понял, император все еще надеется на твою помощь, несмотря на слова Орлова». «Я понимаю, но и ты меня пойми, Родион. Я не горю желанием впускать чужих людей в свою команду», – холодно ответил я. «Скорее пострадают они, чем мои питомцы». «Понятно все с тобой», – вздохнул командир группы зачистки. «Ты очень на деда своего похож, такой же упрямый и всегда думаешь, что твое мнение самое правильное». «Родная кровь, как-никак», — улыбнулся я. «Ладно, чёрт с тобой», — отмахнулся Родион. «Они будут держаться в стороне и, если что, отреагируют первыми». «Вот такое предложение устраивает», — кивнул я, читая в глазах командира облегчения. «Ему же ещё отчитываться перед Орловым, а тут нужен хоть какой-то результат». Судя по всему, они побеседовали уже по этому поводу с министром обороны, и это был один из запасных вариантов, которые они хотели мне предложить в случае отказа взять имперцев в команду. «На этом наша беседа была закончена. Вышли мы из фургона недалеко от поместья. А затем я встретился с Климом. Мы вышли в сад, и он рассказал, что с Игорем они вновь были в Астрале. «По глазам вижу, что-то засекли», — улыбнулся я. «Еще бы результат от этого был», — вздохнул Клим. «Видели полосу в небе, вроде вертикальной черты. Но как только мы приблизились, она пропала. Сергей, это точно тот самый источник, который отправляет темных астральных тварей в этот мир» и дает силу приспешникам Азеруса». «Только что с ними столкнулись», — ухмыльнулся я. вот же сволочь!» — воскликнул Клим. «Воспользовался тем, что мы были в Астрале, и напал на тебя!» Я вкратце рассказал о нападении, и затем вновь вспомнил заинтересовавшую меня черту в небе. «А это точно был источник темной энергии?» — спросил я, не отводя взгляда от старика. «Может, вы перепутались с чем-нибудь?» «Глаз у меня почище Орлинова будет». «К тому же Игорь подтвердил», — объяснил Клим. Он заметил изменения в астральном мире на специальном артефакте. «И пропала черта потому, что вас обнаружили», — понял я. «Но слежки не было. По крайней мере, мы ничего не засекли», — ответил Клим. Старик очень переживал, и его волнение передалось и мне. Я вспомнил, что однажды в графе Романович заикнулся об уникальной методике обнаружения тёмных тварей. Я напомнил об этом ему недавно и услышал, что он уже активно занимается разработкой. После недавних событий старичка активно припахали на создание такого прибора. После разговора с Климом я решил узнать, на какой стадии находится разработка. Вполне вероятно, что артефакт позволит обнаружить не только приспешников Азеруса, но в том числе найти источник распространения заразы. В итоге позвонил Евграфию Романочу, который уже тестировал прототип. Голос его был сонный, он не спал всю ночь, но успел собрать один артефакт. Я тут же сорвался в его лабораторию увидел графе Романовича, замершего у стенда. Напротив на штанине был закреплен крохотный прибор, похожий на овальный плоский камень. Я дождался, когда старик снимет показания и кашлянул в руку. «Ох, никак не привыкну к вашим появлениям», — схватился за сердце артефактор. Выглядел он неважно, Склокоченная прическа, мешки под глазами, да и речь была немного заторможена. «Садитесь, сейчас я вам все расскажу и приступлю к созданию следующей модели». Артефакт прошёл тестирование. Улыбнулся я, присаживаясь за стол перед установкой. «Куда бы он делся?» Довольно улыбнулся Евграфи Романыч. «Дело мастера боится. В моём случае ещё и подстёгивают сверху. Хотя там не только кнут, но и пряник в виде хорошего вознаграждения. Десять артефактов! Вы только представьте!» «И когда надо сдать?» Поинтересовался я. «Через неделю, крайний срок», вздохнул артефактор. «У вас есть Рязанов?» Вспомнил я. «Это верно. Без его помощи я бы еще дольше копался», — признался артефактор. «Насколько я понял, вам срочно нужен вычислитель». «Да, вы правильно поняли», — ответил я. «Но если это повлияет, не беспокойтесь об этом. Выкручусь», — подмигнул мне в и Романыч. «А теперь презентация». Старик вставил камешек в дужку самых обыкновенных с виду затемненных очков прямо в центр, затем надел их на меня. Все погрузилось в полумрак. Я увидел несколько зеленых меток. «Вы видите расстояние, его можно регулировать сбоку», — объяснил Эвграф и Романыч. Я нащупал ролик, подвигал им, и зеленые отметки по бокам удлинились, затем уменьшились. «Сигнал бьет на километр», — добавил артефактор. «Увы, темной энергии в главном блоке не так много, что отражается на расстоянии, но больше не смогли найти». «Темной энергии?» — удивился я. «Да, все просто», — ответил Эвграф и Романыч. «Частица темной энергии здесь является ядром, которое помещено в закрытую капсулу». Эта частица и притягивается к родственной. Будь рядом темный маг или темная сущность в виде астрального монстра, частица устремится к объекту. Чем ближе объект, тем больше скорость движения частицы. А у вас перед глазами будет мигать красная точка, и вы увидите примерное расстояние до цели. Это потрясающе. Довольно улыбнулся я. Могу я у вас взять на время этот артефакт? Как и раньше, я вам отдаю его в постоянное пользование, услышал я и в графе Романовича тогда я просто буду обязан вас отблагодарить», произнес я. «Это не обязательно. Мы все служим империи», ответил старичок. Все-таки не перестаю удивляться, как мне повезло с этим человеком. Во время нашей встречи я даже и не догадывался, насколько ключевую роль он займет в моей жизни. Каждое его изобретение, по крайней мере то, которое я у него приобретал, по сути, спасало мне жизнь или значительно облегчало ее. Как бы старичок не хотел, а я за добрые дела вознаграждаю. Когда эти темные страсти улягутся, надо будет подумать о подарке, который ему пригодится в будущем. Попрощавшись с Евграфием Романовичем, я перенесся на улицы Москвы. Выбрал один из западных районов, нацепил очки на нос, увеличил расстояние поиска до километра и сразу же заметил группу темных магов. Четыре человека средь бела дня сидели в одном из суши-баров, судя по тому, что показывал прибор. Ну что, начинаем охоту. Довольно улыбнулся я, вызывая всю свою гвардию. Лишь Дракариса и Граби пока оставил в поместье. С четырьмя гаденышами справимся и этими силами. Эффект внезапности сыграет свою роль. Шеф. «Будет битва?» – спросила кулыч, как и ранее, неплохо прочитав всё по моему взгляду. «Всё верно ты понял. Я создам купол, внутри которого уничтожим четыре цели. Они сидят в помещении», – объяснил я. «Нападаем быстро и также быстро убиваем тёмных». «Ох, как же мне нравится в этом мире!» – радостно захлопала в ладоши Алиса. «К тебе просьба. Не делай больше смерч, иначе спалим заведение, да и посетителей заодно», – пояснил ей. «Да, я постараюсь», — закивала Алиса. «Не постарайся, а сделай», — резко ответил я. «Лучшая работа в мире», — отозвался Кузя, потопав по асфальту. «Работа блеск», — скрикнул Рэмбо в ответ. В общем, нагрянули мы к темным магам, которые что-то бурно обсуждали за двумя соседними столиками, как снег на голову. Хорошо, что они находились в вип-ложе, где в это время больше никого, кроме них, не было». Эти ублюдки так ничего и не успели понять. Окулыч с Козьмой накинулись на ближайший столик, Алиса закрутилась вокруг дальнего. В итоге несколько секунд и минус четыре ублюдка. «Продолжаем?» — хихикнула Алиса, когда я расплатился за сожженный стол и стулья, и мы оказались на улице. «Да, если так дальше пойдет, я разорюсь на возмещение ущерба. Надо для начала нападать на тех, кто находится на улице». Следующими оказались два тёмных мага, сидящих в машине и о чём-то активно спорящих. Тут достаточно было Кузьмы, который прыгнул сверху и даже немного потанцевал под звуки лопающихся покрышек и хруст сминаемого металла. В итоге вместо автомобиля большой блин, раскатанный по парковочному месту. А затем мне повезло. Я набрёл на целую базу тёмных. Она находилась на севере Москвы, причём в промышленной зоне, в отдельном двухэтажном помещении, Набилось более тридцати засранцев. «Когда надо нападать?» – прошептала мне на ухо Алиса. «Я уже вся горю от ожидания». Я прокашлялся. Прозвучало это двусмысленно, но понятно, что она имела в виду. «Никогда!» – ухмыльнулся я в ответ. «Шеф, всё нормально?» – вздохнула кулыч. «Ты же сам говорил, что их там много». «Ну да, это шанс. И все они сгорят», – кивнул я. «Вообще ничего не понимаю», – пожала плечами Алиса. «Посмотрите, вон туда!» — показал я пальцем в небо. Раздался звук перепончатых крыльев. Я почувствовал знакомый запах серы. Дракон готовился выпустить пламя. «Дракарис!» — вскрикнула Алиса и зажала рот рукой, глухо пробубнив. «Слишком громко, да?» «Они уже ничего не успеют сделать». Расплылся я в улыбке и отдал команду «Залп». Дракон завис над строением и загнул шею, а затем исторг из, из пасти фонтан всепожирающего пламени. Мы завороженно смотрели за тем, как из помещения выбегали факелы, падая и превращаясь в пепел. Температура огня была такой, что плавился кирпич вместе с металлическими листами на крыше. Когда все закончилось, от здания остался лишь первый этаж в виде запакованной оплавленной гробницы. Внутри 27 приспешников Азеруса, снаружи еще 8 кучек пепла, то, что осталось от тех, кто успел выбраться в первые пару секунд. Всего было сожжено 35 вражеских магов. Затем мы решили переместиться на юг Москвы, подключаясь к битве все вместе. Разнесли в хлам яхту с приспешниками и два домика на пристани, минус еще 34 гада. Так мы путешествовали до вечера, пока счет уничтоженных сволочей не перевалил за 350. Домой я возвращался уставший, а Кулач с Кузьмой, Рэмбо и Региной отправился в обитель. Мы же с Алисой зашли в дом и в прихожей столкнулись с пожилым мужчиной и женщиной, которых я видел впервые в жизни, причем они были японцами. Кажется, я понял, что происходит. Достаточно было посмотреть на покрасневшие возмущенные лица родителей, чтобы понять, кто это к нам пожаловал, родители Сатоши. Отец Сатоши резко обернулся ко мне, его физиономия исказилась от злости. А вот и он, садист недоразвитый! скрикнул японец. Выбирайте выражение, возразил я. Даже и не собираюсь, зарычал Японец. Мы уже подали на тебя жалобу в имперскую канцелярию, так что у тебя и твоей семьи скоро будут серьезные проблемы.